Нередко крестьянин прикрепляется к лицу по земле без обозначения определенного участка. Крестьяне обязывались жить за государем своим в таком-то селе или где он нам укажет. Крестьянин рядился на крестьянский участок, на который он, государь, меня пожалует по моей силе, на который я измогу. Реже крестьянин укреплялся своему государю по своему тяглому участку и по сей записи соединяя личные укрепления с поземельным, с сидением на известном тяглом участке, обязуясь жить на том участке безвыходно и с того участка никуда не сойти. Наконец, еще реже, и то уже к концу 17 века, встречаем прикрепление к месту, к поселку, независимо от лица владельца. Судной записи 1688 года к обычному крепостному обязательству крестьянина жить за владельцем в такой-то деревне прибавлено условие жить тому крестьянину в той деревне, и впредь за кем-то о деревне будет. Точно так же закон не устанавливал ни срока крестьянской крепости, ни размеров повинностей из нее вытекавших, предоставляя все это добровольному соглашению, А судные записи здесь, как мы видели, придерживались неопределенных условий служилой кабалы. В некоторых местах, судя по сохранившимся порядным записям залезской половины Шилонской пятины 1646-1652 годов, точно определял избарщина. Бобыль обязывался работать на боярина, делать боярское дело по одному дню пешему в неделю, крестьянин по одному или по два дня, с лошадью, либо одну неделю по одному дню, а другую по два. Но это были местные обычаи, сложившиеся независимо от законодательной нормировки по земельных отношений. Стереотипной, общей нормой было глухое обязательство крестьянина помещицкое всякое дело делать и оброк платить, чем он меня пожалует по моему участку, и заброчит соседы вместе. Или помещика во всем слушайте, пашню на него пахате и дворовые дело делайте, и тому подобное. Так, в беспорядочной борьбе частных интересов предоставлено было решение одного из важнейших вопросов государственного порядка о пределах права землевладельца на труд его крепостного крестьянина. Это была либо недоглядка, либо малодушная уступка небрежного законодательства и интересам дворянства, которые, как сильнейшая страна, не преминула воспользоваться своим преимуществом.